Глава четвёртая. Пепел прошлого. История Сеницкого вовсе Ымымова не удивила. Жизнь научила его ловко избегать ненужных отношений и охлаждать несданные влюблённости. Хотя по молодости он не раз попадал в такие ситуации, из которых не знал, как и выбраться. Влюблённая сокурсница шантажировала его суицидом, безумная поклонница неделю ночевала под дверью его квартиры. Стареющий актёр оделевал эротическими поэмами, а известная актриса весьма преклонного возраста откровенно пыталась затащить в постель, из-за чего Лымов пришлось уйти из антрепризы. Но возвращался домой Лымов в чрезвычайно мрачном состоянии духа. Разговор с Синицким дался ему очень тяжело. Такого душевного опустошения он давно не чувствовал. Но надеялся, что работа над пьесой теперь пойдёт успешнее. Правда, был ещё один человек, с которым следовало разобраться. Алымов вздохнул и поморщился, как это не к стати, особенно сейчас, когда он пытался наладить отношения с Асей. Такси ехало довольно быстро, но Сергею казалось, что оно как подводная лодка медленно плывёт в тёмных глубинах густой и вязкой тоски. Капля за каплей чёрный мрак просачивался внутрь подводной лодки и наполнял холодом душу Сергея. Сейчас он особенно остро чувствовал, как ему не хватает матери. Увидеть её милое лицо, положить голову ей на колени, всё рассказать, поехать что ли к деду, старик только разволнуется, или к тётке. Да нет уже поздно, надо домой. Он вдруг вспомнил, что дома Ася. Голову ей на колени, конечно, не положишь, да и спит, наверное. Ася уже давно жила у Алымова, но они почти не виделись. Сергей приходил поздно, Ася убегала рано, и по выходным куда-то исчезала, и на майские праздники её не было. Впрочем, по выходным алымов чаще всего работал. Когда оба вдруг оказывались дома, то прятались по своим комнатам, а случайно сталкиваясь на кухне или в коридоре, смущались. Но Сергей всё чаще ловил себя на том, что ему хочется домой, где теперь витали весьма соблазнительные ароматы. И не только кулинарные. Каждый вечер его ждал заботливо приготовленный Асей ужин. В ванной на полочке у зеркала стояли её дезодоранты и кремы, сушилась бельёшка, стыдливо прикрытая полотенчиком, а иногда взгляд Алымова натыкался на маленькие синие тапки с розовыми бантиками, валяющиеся в коридоре, которые страшно его умиляли. Пару раз, когда Аси не было дома, Сергей заходил в её комнату, и чувствуя себя совершенным болваном, подносил к лицу халатик или блузку, вдыхая асин запах. Вернувшись домой от синицких, алым он сразу пошёл в комнату с тренажёрами. Он специально сделал там хорошую звукоизоляцию, чтобы не мешать соседям ночными тренировками. Да душа уже еле доповс, и мрачно взглянул на свою красную потную физиономию в зеркале. Да уж красавец, ничего не скажешь. Какая там звёздная пыль. А когда добрёл до кухни, на подгибающихся от усталости ногах, обнаружил там сонную Асю. "Я разбудил тебя?" "Нет, я не спала", она отчаянно зевнула. "Ну да, конечно. Правда, не спалось. Вдруг захотелось чего-нибудь вкусненького. Будешь?" "А что это?" "Это сладкий фруктовый чай. Клубника и фейхуа. Очень вкусно". "Ну давай, а то пить хочется". А я налила ему в чашку тёмно-розовой жидкости. Да, вкусно. Как у тебя дела? Всё так же? Ты не говорил со своим знакомым. С каким знакомым? А, с Паляковым. Господи, я совсем забыл. А, прости, пожалуйста. Я прямо завтра позвоню, хорошо? Ну надо же, забыл, вот свинья. Понимаешь? Сейчас такое напряжённое время. Репетиции, то всё, и с режиссёром проблемы. Да я просто так спросила. Не обязательно звонить. Завтра позвоню точно. Иди к -то твой. Не нашёлся? Нет. Не знаю прямо что и делать. Юш, а у тебя всё хорошо? А то ты какой-то замученный. Устал. Угу. Устал и поэтому полез на тренажёры. В здоровом теле здоровый дух. Эх ты, малявка, он улыбнулся, наклонился к Асе и поцеловал её в щёку. А ты славно пахнешь. Ну что, поздно уже, пошли спать. Утро вечера мудренее, да? Я обязательно позвоню, не волнуйся. Спокойной ночи. Спокойной ночи, — уныло сказала Ася ему в спину. Ася не понимала, как быть. А Лымов привел ее к себе домой, словно бездомного щенка. И все. Он жил своей жизнью, довольно напряженной, и, казалось, не обращал на Асю никакого внимания. Что это значит? Следующий шаг надо сделать ей? И какой это должен быть шаг. Ася прилежно готовила завтраки, обеды и ужины, к которым он часто и не притрагивался, почти не появляясь дома. Она так уставала с привычки ездить на работу, теперь приходилось гораздо дольше, ещё бы, с Добрынинской в Медведково, на другой конец Москвы. И ещё Ася ужасно боялась Алымова, не подозревая, что он трусит ничуть не меньше. Поэтому срывалась из дома по выходным, пока он отсыпался, лишь бы не провести вместе лишних 5 минут. Боялась, но Алымов так на неё действовал, чёрт бы его побрал. Даже мысль о том, что он спит рядом за стеной, сводила Асю с ума. Как-то раз она решилась и вошла к Серёже в комнату, пока его не было. Постояла, глядя по сторонам, села на постель, аккуратно заправленную, и погладила покрывало. Он всегда был педантом и занудой, даже не ленился перекладывать ложки и вилки, сунутые ею в ящик стола, как попало. Потом-то Ася выучила, куда что. Она посидела немного, печально глядя на портрет Иларии Львовны, висящей напротив. Сережина мама не очень-то ее и жаловала. Конечно, для своего звездного мальчика она хотела какую-нибудь королевешну и получила в невестке сначала Наталью, которая была ничем не лучше Аси, а потом Дару. Только тогда и Ларяца нела Асю, и даже сама стала ей звонить. От этих телефонных разговоров Асины раз хотелось повеситься, и она срывалась на ни в чём не повинного Едика. Ей так и не удалось забыть Сергея, как она было надеялась. Он много снимался все эти годы, и Ася всё время натыкалась на его физиономию, то в телевизоре, то на афише, то в глянцевом журнале. Большими поклонницами Алымова были мама с сестрой, так что Ася, хотела она этого или нет, всегда знала, что происходит в его жизни. К тому же его страстной фанаткой оказалась Асина новая подруга Вика, преподавательница английского языка в частной школе, куда Ася с большим трудом устроилась. Вика видела все фильмы и спектакли с участием Алымова, собирала статьи, фотографии и постеры, ненавидела Дару, радовалась разводу и даже плакала, когда развернулась травля в прессе. Ася увиливала от обсуждения личной жизни Сергея как могла. Отстань от меня со своим Алымовым раз и навсегда. Вот не нравится он мне и всё. Но Вика не понимала, как он может не нравиться? Ты что? Потом она внезапно выскочила замуж и слегка отвлеклась от Алымова. Но осталась ещё и Ларель Вовна, после разговоров с которой Ася долго приходила в себя. Сергей же не позвонил ей ни разу за все 13 лет. И вот теперь они снова так близко друг к другу и так невозможно далеко. Ася легла, уткнулась в подушку и всхлипнула. Пахло алымовым. Что делать-то? Как жить? Может, зря она это всё затеяла? Неизвестно, кого же ждала увидеть Ася, но знакомый алымовый которого он пригласил через неделю домой, оказался не осаннестым и важным полковником с Петровки, а не высоким парнем в кушинке, простецким с виду. И только приглядевшись, как следует, Ася поняла, что Кирилл Поляков вовсе не так прост, как кажется, да и гораздо старше, чем она было подумала. Отдав должное и запечённой свинине, и водочке, Кирилл наконец заговорил о расследовании. "И что Вася так волнуетесь?" Дело-то закрыто? Как закрыто? В один голос спросили Ася с Сергеем. Да так, не найдено состава преступления. А труп? Труп оказался совершенно посторонним. Это местный бомж, который, очевидно, залез в дом погреться. А почему они меня расспрашивали про этика? Я-то подумал, что когда расспрашивали, у них ещё результатов экспертизы, наверное, не было. А так сразу определили что это мужчина лет 60 и умер он от естественных причин инфаркт так что едик ваш ни причём а Лимов вздохнул с облегчением его всё время грызло раскаяние по поводу того несчастного едика которого он так резко возненавидел а вдруг и правда тот погиб а пожар от чего пожар-то пыляков вздохнул асенка на пожарени как сейчас говорят просто забили Дом-то не застрахован. Написали, что от закоротившей проводки и дело с концом. Я посмотрел материалы, и правда, похоже на поджог. Но никто не станет это раскапывать. Так что Ася растерянно моргала. И это всё? А как же едик? Куда он делся-то? И браслет, а коробочка с монетами? Вы заявление подали? спросил Кирилл с состраданием глядя на Асю. о том, что муж пропал. Подавайте срочно. А я могу с ним развестись, раз он пропал. Вы случайно не знаете? Ася слегка покраснела. У Олымова же сделался чрезвычайно отрешённый вид. Пляков посмотрел на них и хмыкнул про себя: "А, вон что с вами происходит. Через год официально объявят без вести пропавшим, тогда сможете". Через год. Уася вытянула с лица А что за коробочка с монетами? спросил Поляков, принимая за вторую порцию свинины с картошкой. Ася принесла жестянку. Кирилл внимательно её рассмотрел. Интересно. Значит, говорите, много должен ваш ерик. И монет тут было больше, да? Эти-то, что остались, явно с фестиваля 1957 года, судя по датам. Тогда многие товарились у иностранцев. «Да, папин младший брат увлекался. Еще были старинные, с орлами, от дедушки. Или даже от прадедушки, кажется. Вроде бы серебряные. Вот их как раз и нет. Они дорогие. Да не особенно, если рубли и полтинники. А кто был ваш дедушка или прадедушка? Дедушка был бухгалтером, счетоводом, как он говорил. А прадедушка, я не знаю, надо умам и спросить. Спросите на всякий случай». А что ты предполагаешь? с любопытством спросил Алымов. Да я ничего не предполагаю, просто интересно, что он мог искать именно в этой коробочке. И ведь срочно искал в большой, можно сказать, за парке. Если вернулся на дачу, значит, знал, что оно там. Я думаю, дом, Эдик и Поджог наткнулся на труп бомж, что уже 3 дня как умер, испугался и Поджог решил, что его обвинят в убийстве. Ну да, и браслет на трупе обронил, — засомневался Сергей. А браслет вовсе не на трупе нашли, на крыльце, ну, на остатках крыльца. Значит, обронил, когда в дом ломился. А следователь так меня запугал этим браслетом, — возмутилась Ася. — Работа такая, что делать? Поляков ушел, Ася прибирала со стола, а Алымов задумчиво вертел в руках жестяную коробочку. Что-то такое маячило у него в голове, неясное, давно позабытое. Ася, а ты говоришь, что мы с Дедкой с детства знаем. Значит, они жили неподалёку? Ну да, как раз там, где теперь Сауво. Те, кто до него жил, как раз у едековых родителей купили участок. Дом снесли, новый построили. А что? Я вот думаю, ты говорила, что он всего пару раз и был у вас на даче. Это сейчас А в детстве ты же там до школы всё время жила, а он? И он тоже. Конечно, мы с ним играли. И в доме бывал зимой, осенью. Летом-то я всё с тобой. Они посмотрели друг на друга и тут же отвели взгляды. Ася вдруг скрикнула: "Ой, и как я забыла. Он же один раз выпросил у меня эту коробочку, поменял на что-то. Не помню, на что. И бабушка тогда страшно ругалась. отобрала у него и спрятала. А потом мы с тобой и нашли, помнишь, в буфете, на верхней полке. Ася почувствовала, что сейчас заплачет. Ей было так жалко сгоревший дом, словно вместе с ним сгорело и её счастливое детство, столько связанных воспоминаний, столько надежд. Она быстро отвернулась и сделала вид, что моет ложку. Балымов в тоскуи смотрел ей в спину, и он думал о том же. Как естественно было бы сейчас встать, подойти к Асе, обнять её, а то и поднять на руки, утешить, поцеловать, но почему-то невозможно. Ася справилась со слезами и сказала: "Родители решили всё продать. Дёша, получится, конечно, за пепелище много не дадут, хотя участок большой, хороший. А помнишь, какой сладкий крыжовник у нас был? Ни у кого такой не рос". Крыжовник тоже что-то напомнил Сергею, и он слегка нахмурился. Потом спросил. — Ася, а какие у тебя планы на лето? — Да особенно никаких. Работать буду, как всегда. У нас в гимназии летняя подготовительная школа для шестилеток. Вот с июля и начну. — У меня гастроли как раз в июле, почти до конца августа. — Ясно. А сейчас я на недельку в Италию съезжу. Рим, Венеция, Верона... Я хотела было деньги на стройку копить, но раз они продавать решили, можно и съездить. И когда ты едешь? На следующей неделе. 13-го, вернее 14-го. У меня самолёт ночью. Алымов взглянул на Асю, которая внимательно разглядывала кухонное полотенце, и отвернулся. 15-го у него был день рождения. Теперь Ася посмотрела на него и наморщила нос от неловкости. Анна специально купила такую путёвку с днём рождения Лёмова. У неё были связаны не самые лучшие воспоминания. А когда вернёшься? 22-го. Алемов повеселил. А, значит, успеешь к премьере Иванова. Ася похолодела. Она и забыла про премьеру. Они молча разошлись по своим комнатам, и каждый почему-то чувствовал себя обиженным, словно журавль и цапля из старой сказки. они никак не могли сговориться, никак не могли найти верный тон общения, а к прежнему возврата не было. Так два актера, не знающие пьесы, в которые им приходится играть, и к тому же говорящие на разных языках, импровизируют на ходу, ставя в тупик партнера своими репликами и жестами, и не догадываются, что сами создают сценарий собственной жизни. Алымов несколько опасался следующей встречи с Синицким, Вдруг тот уже пожалел о своей откровенности, и отношения между ними только ухудшатся. Поэтому и поджидал его перед репетиционным залом, с трудом отделавшись от Лёши Скворцова, которому всё никак не давалось злополучная сцена. Увидев Сергея одиноко маячившего у двери, Синицкий ещё издали залыбался. "Ты как?" одновременно спросили они друг друга и невольно рассмеялись. "Нормально всё, не переживай." — ответил первым Синицкий. — Что тут Скворцов делал? — Жаловался? — Да я помог ему с ролью немного, а то он в панике. — Ничего? — Хорошо. — Саша, ты только не жалей о нашем разговоре. — Никто никогда не узнает, клянусь. — Ну, жалей, не жалей, все уже сказано. Ладно, пора работать. — Послушай, а можно тебе один совет дать? — Что за совет? — Ты бы расслабился немного, а то прямо... Морозишь нас, аж и не на сцене. У тебя же прекрасно всё получается. Хвали нас хоть иногда. Актёры словно дети. Нас надо по-шорски гладить, а то расстраиваемся. И тебя по-шорски. Ну я-то переживу, а вот молодые, для них это важно. Хорошо, постараюсь. После репетиции Калымоу подошёл Савва. Слушай, что это с нашим умником? На человека как вдруг стал похож. — Наверное, размораживается потихоньку. — Ты с ним поговорил, что ли? — Ну да. Разобрались друг с другом. — Ага. Тут я смотрю, нормально стали общаться. И Леша, слава богу, ожил. Зато Оксана сникла. Что это с ней? — Я знаю, что. Савва внимательно посмотрел на Сергея. — А, понятно. И что они все в тебе находят? — Но ты смотрел, Имов. Не забыл про Асю? — Асю. Оставь меня в покое, вечно ты. Я сам всё знаю. Оксана только в этом году пришла в театр, очень живая, непосредственная, с длинной русой косой, а Вымов до сих пор не обращал на неё особенного внимания. Они впервые работали вместе. Внешне Оксана идеально подходила на роль Саши. Да и получалось у неё поначалу неплохо. Но вот уже во второй репетицию она как-то зажималась. И срывало сцену объяснения с Ивановым. Алымов подошёл к её двери, прислушался и нахмурился, услышав всхлипывание, потом решительно постучал. И испуганный голос спросил: "Кто это?" Алымов: "Ксюша, открой". "Я не Ксюша, я Оксана". Она распахнула дверь и с возмущением воззрилась на Алымова заплаканными глазами. "Разве Оксана, нельзя звать Ксюшей? Можно войти?" Ксюша Оксана отступила, и Алымов вошел, думая про себя. «Зря я это делаю. Ох, зря!» Усел сын и спросил участливым тоном. «Почему ты ревешь? Что случилось?» Она независимо дернула плечом и отвернулась. «Из-за репетиции? Что с тобой происходит? Так все шло замечательно, и вдруг...» «И не вдруг. Уже давно. А вы даже имя мое запомнить не можете». «Я помню, Оксана». «Раз тебе Ксюша не нравится, я не стану больше». «Да не в имени дело». Алымов тяжко вздохнул. Он так и знал. «Тебе сколько лет?» «Двадцать один, а что?» «И сильно влюбилась?» «Откуда вы?» «Что? Так заметно?» «Догадался. Ну что ж, поздравляю, ты принята в клуб». «В какой еще клуб?» «А ты думаешь, одна такая?» «Каждая приходящая в театр актриса считает своим долгом влюбиться в Сергея Алымова». А вы что? А что я? Терплю? Куда деваться? Пережидаю, потом у них проходит. У меня не пройдёт? Да брось. Ты меня не знаешь совсем. В кого ты влюбилась-то? В Дариана Грея? Нет, ты вряд ли видела. В "Майора Суркова" из сериала или в князя Белецкого? Какой твой любимый фильм, признавайся? Там, где я с блондинкой, что ли? Да ну. Как-то во всё, что опошлел — Упростили. — А зачем усложнять? — Это хорошо, что влюбилась. Значит, понимаешь, что происходит с твоей героиней. А почему так зажимаешься? — Для вас пьеса главная, да? — Конечно. — И для тебя тоже. Влюбилась, разлюбила. Все по боку, когда на сцене. Поняла? Пусть все в роль уходит. — А я вам совсем не нравлюсь? — Нравишься. Я все время тобой любуюсь. И очень хорошо к тебе отношусь. «Но это не значит, что у нас с тобой должно что-то получиться. Так что ты лучше выкини с головы эту блажь. Все у тебя еще будет, и любовь настоящая, и все остальное. Мне, конечно, лестно и приятно, но в постель я тебя не потащу, если ты из-за этого переживаешь». Оксана молчала, опустив голову. Уши у нее горели. «Давай, приходи в себя. Ты же умная девочка. А то мы с тобой прямо как Онегин с Татьяной. А сцена-то почему не получается?» Ты стесняешься, что ли? Да. Я как представлю, что вы меня обнимете. Еще и поцелую. Вот ужас-то, да? А ты думаешь, что это не мы? Да так и есть на самом деле. Это Иванов и Саша. Конечно. А губы-то мои. Ну, не буду я тебя в губы целовать, не буду. Только вид сделаю. Ни разу не целовалась, что ли? Целовалась и вообще. Ну и в чем тогда дело? Не умрешь, значит? успокойся, все будет нормально. Иди-ка сюда». Алымов притянул к себе поближе смущенную Оксану. Она взглянула на него из-под лобья. Он рассмотрел ее и печально усмехнулся. «И правда, похоже. Надо же! А я думал, показалось». «На кого?» «На женщину, которую я люблю всю свою жизнь. Только у нас с ней что-то ничего не получается». «А почему не получается? Кто ж знает?» «Вот только не надо». Ты тут же подумала, раз похоже, то сейчас я и Расиро плюс, да? Нет, дорогая. Я в эти игры больше не играю. Хватит с меня. Только она единственная, а она знает, что вы её любите. Всё очень сложно. Но вы ей сказали? Вот видишь. Тебе сказал, а ей не получается? Так скажите. Попробуй. Неужели она вас не любит? Это просто быть не может. Как же вас можно не любить? Я бы с вами куда хотите, на край света. Алымов вдруг стал и повернул Оксану к зеркалу. Вот смотри, видишь, какое у тебя сейчас лицо? Запомни. И что чувствуешь тоже. Это и есть, Саша. Поняла? Всё наврал, да? закричала Оксана и ударила его кулачком в грудь. Про единственную женщину всё ради спектакля? Нет, правду сказал. И всё ради спектакля, верно? И с чего ещё роль-то делать? Только из себя, из своей страсти, из своего горя, а как иначе? Ты сейчас хорошо кричала, тоже запомни, для финала пригодится. Ты где училась-то? В щепке. Оксана села на стул и сердито насупилась. Что играла? Джульетту, Валентину прошлым летом в Шулемске. Ещё Сонечку Мармеладову. Как раз для тебя. И Джульетта хорошая была, наверное. Волосы небыс распустила. Нет, всё-таки ты никак на Оксану не похожа. Давай я буду звать тебя Ксю. Оксана чуть усмехнулась. Ладно, зовите. Придумали тоже Ксю. Забавно. Надо же, какой вы. Я и не думала. Я же говорю, ты меня не знаешь. Алымов встал, поднял Оксану со стула и взглянул на неё смеющимися глазами. Ну давай сделаем это по-быстрому. Что? Она страшно покраснела. Вот-вот, сказал он, это самое обнял её и поцеловал, потом отпустил. Оксана жалобно на него посмотрела. Это вы опять для пьесы, да? Конечно, чтобы ты завтра не трусила. Ну что, не умерла? Нет. Не будешь больше реветь? Не буду. Спасибо. Пожалуйста. Какая же я дура. Что? Очень влюбчива. Ну да, вечная. Ты уж поаккуратнее влюбляйся. Ладно. Кстати, Лёша Скворцов по тебе сохнет. Не замечала? «Ну, пока. До завтра». «Спасибо вам». Оксана вдруг обняла Алымова и положила голову ему на грудь. «Ну, ладно, ладно. Все хорошо». «Ах ты, Господи!» Он поцеловал ее еще раз и строго сказал. «Это все. Больше ничего никогда не будет. Только на сцене, если понадобится. Ясно тебе?» «Да поняла я, поняла». И в спину ему добавила. «Вы скажите своей женщине, что любите. Слышите?» Обязательно скажите. Известие о том, что развестись с Эдиком можно будет только через год, подкосило Асю. И на следующий же день она побежала подавать заявление. Сначала, правда, попыталась позвонить брату мужа. Вдруг тот что-нибудь знает, но так и не дозвонилась. Родителей Эдика давно уже не было в живых, друзей его Ася не знала. Она почему-то была уверена, что ничего плохого с ним не случилось. Как всегда, вляпался в какую-то очередную гадость, придурок несчастный. Он и раньше порой пропадал неделями. В огромный долг Генна тоже не очень верила, идико обожал трагические преувеличения. Их семейная жизнь не заладилась сразу, хотя года полтора они ещё как-то продержались. Свадьбу, правда, замутили на славу, хотя Ася прекрасно обошлась бы без всей этой ерунды. фата, выкуп невесты, розовый лимузин с кольцами на капоте, шампанской рекой. Но Эдик настоял. И напились, и драка была, всё как положено. Медового месяца, слава богу, не случилось. Эдик только нашёл работу и не рискнул просить отпуск. у отпуск. Васе тоже была новая работа. После обычной районной школы элитная гимназия оказалась ей зимним раем, и платили больше. И дети совсем другие и преподаватели, и программа другая. Ей пришлось переучиваться на ходу, подтягиваться под новые требования и изо всех сил соответствовать светскому стилю общения и с коллегами, и с родителями, претензии которых казались ей порой смешными и даже абсурдными. Они оба были вечно заняты, вечерами утакаясь каждый в свой компьютер. Ася писала бесконечные планы, А Эдик вечно правил какие-то договоры и общался с клиентами, как поначалу думала Ася, но потом обнаружила, что он зависает в контакте или играет в многоуровневые игры стрелялки. Потом Эдика уволили таки, сорвал очередной договор, и он чуть не полгода маялся без работы. «И это вся моя жизнь», — думала Ася. «Работа, домашнее хозяйство, в котором Эдик ей нисколько не помогал». даже когда был безработным. Проще было все делать самой, чем просить по сто раз. Слабохарактерный и слегка истеричный Эдик при малейшей неудаче сникал, впадал в панику и бестолку суетился, так что Ася довольно скоро устал тащить на себе еще и его проблемы, своих хватало. На нее пожаловался отец одного из учеников, так что пришлось долго разбираться с ним и даже извиняться, запихнув остатки гордости куда подальше. Ася Николаевна, вы поймите меня правильно. Родители очень много платят и хотят иметь за свои деньги соответствующее обслуживание, снисходительно объяснял ей Арнольд Кириллович, рассеянно вертя в руках поблёскивающую золотом авторучку Паркер, не иначе. И часы у него были швейцарские, и костюм от известной фирмы, и машина соответствующая. Платили видно, и правда много. Но мы же не прачно, Мы школа, мы обучаем, воспитываем, а его мальчик просто невозможен и сбалован до крайности. Ася, на то вы и педагог, чтобы найти подход к ученику, правильно? Да я-то нашла. Это они встревают и все портят. Арнольд Кириллович вздохнул. Ах, какая Васенька, давайте мы с вами успокоимся и где-нибудь посидим, выпьем кофейку или чего-нибудь покрепче. Как вы на это смотрите? Простите, Арнольд Кириллович. Меня муж дома ждёт. Ну что ж, нет так нет, но я не теряю надежды. Ася вышла из кабинета, с трудом удержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Арнольд Кириллович был её главной проблемой. Лет на 13 постарше, элегантный, самовлюблённый и самоуверенный, он был менеджером по работе с персоналом. Так что жаловались возмущённые родители именно ему. Внешне Он был очень похож на любимого мужчину Кэри Брэдшоу из Секса в большом городе, правда, раза в два меньше ростом. Он считал себя совершенно неотразимым, и коллеги прозвали его красавчиком Арни, а ученики дразнили Арнольдом Шварцнегеричем. Шварцнегерич положил глаз на Асю, как она только пришла в школу. Вика сразу её предупредила. Что красавчик, Арни, страшный бабник. Даси и сама поняла. Пока что она ловко ускользала из его сетей, строго держа официальный тон. Только Арни ей не хватало. Тут с Эдиком, не знаешь, как разобраться. Работу он всё-таки нашёл, хотя и с трудом. Претензий у Эдика было много, а отдачи маловато. Ему всё время казалось, что его не ценят, принижают, обходят, обижают одним словом. и Ася постепенно стал относиться к мужу, как к одному из своих учеников, только что нос не вытирало, что отнюдь не прибавляло ему самоуважения. Поэтому Эдик при малейшей возможности старался свалить из дома, шляясь по каким-то клубам, где проматывал последние деньги на игральные автоматы и легковерных девиц, перед которыми распускал хвост. Ася не сразу об этом узнала, а когда узнала, их жизнь вообще превратилась в ад, чуть ли не ежедневными скандалами, потому что Эдик фантастически врал на каждом шагу и срывался в истерику в ответ на любое ее невинное замечание или вопрос. «Ты что, следишь за мной?» — орал он. «Весь мозг мне вынесло». Уйти Аси было особенно некуда, так что она, в конце концов, стала жить рядом с мужем, как квартирантка, готовила и стирала только себе, убиралась в своей комнате и местах общего пользования, Постепенно приучая себя к мысли, что надо разводиться и перебираться на дачу, откуда до работы тащиться часа 2. Ладно, вот летом и перееду, решила была она, но мартовская ссора оказалась последней каплей. И вот теперь она опять жила как квартирантка. Хорошо ещё, не 2 часа до работы, а всего час. Да и Алымов не едик,